Глава 26. Даяна. Пожалуйста, подождите меня здесь. Расплачиваюсь с таксистом и выпрыгиваю на улицу. Минут 20, а потом сразу обратно поедем. Дедечка в потёртой кепи молчаливо кивает, а я спешу к зданию больницы. Сашка не отвечает на звонки и сообщения. В клинике информации о его состоянии тоже никакой не дают. А спрашивать яна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 Она нервно суёт тысячную купюру в автомат, а тот с характерным жужжанием выплёвывает её обратно. Здесь максимум 100 рублей можно, пожимаю плечами и протягиваю блондинке банкноту. Держи. А ты что здесь забыла? цявкает в ответ Бельская и с пренебрежением смотрит на предложенную купюру. Хотела Филу навестить. Ссорится со сварливой пустышкой, охота меньше всего.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 если уже через пять минут разговора хочется треснуть её чем-нибудь тяжёлым. Но потом гоню от себя эти пустые мысли. Теперь это всё неважно. Кофе для Сашки, верно? Указываю подбородком на напиток. Тебе можно к Филу, да? Что тебе нужно, Талеева? Поговорить захотелось? Или думаешь, я за сотню тебе подругой стала? Ага, губу закатай обратно, болезная. Походкой от бедра Диана проплывает мимо меня.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 Ах, Саша, бессмысленно. Пока я прячусь на окраине чужого города в чужой квартире, Лилея, ненавистная боль, Ян живёт привычной жизнью и смело строит своё будущее. Смахиваю слёзы с щёк и заставляю себя вспомнить, через что мне пришлось пройти, чтобы получить место в университете. Сколько их усилий мне стоило встать на ноги в прямом и переносном смысле. И что? Неужели я готова сейчас от всего отказаться? Но уж нет. Именно поэтому, вернувшись домой, наспех скидываю свои немногочисленные вещи в чемодан, от всей души благодарю родителей Зайцевой за радушный приём и возвращаюсь на съёмную квартиру с твёрдым намерением наладить свою жизнь. То, что натворил когда-то отец, мне не изменить, но я в ответе за своё будущее, и вместо того, чтобы зарывать голову в песок, Пора гордо поднять нос и смотреть вперёд. «Надеялась от меня спрятаться?» Старательно надувая губки, на пороге моей съёмной студии стоит Зайцева. В руках она держит аппетитный торт, перевязанный атласной ленточкой. Её объёмная куртка небрежно расстёгнута, а волосы забавно топорщатся в разные стороны, из съехавшего на бок хвоста. На раскрасневшихся от ветра и волнения щеках видны задорные ямочки.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 волнуется не на шутку. Мишон среди таких мажоров учился, что там, как не старайся, всё равно буду белой вороной. Ты это брось, даже не думай. Внутри моментально всё вспыхивает огнём негодования. Дурацкие социальные различия. Как вообще можно судить о человеке по отсутствию у того брендованных шмоток, тогда как сам ни копейки не заработал? Машунь,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 Зюзев совершенно не реагирует на мои рыкания и выпады. 2 минуты, просит Митя, и я, проклиная в мыслях свою мягкотелость, соглашаюсь. Что ты хотел, Зюзев? пищу и два поспевая за широченными шагами парня. Митя молчаливо отходит в дальний угол, утягивая меня за собой, а затем ещё какое-то время собирается с мыслями, прежде чем начать разговор.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 Не спешу принимать его фанатскую коллекцию газетных вырезок в свои руки. Ты больной, Мить. Я отлично помню, что вывалилось из этой папки в своё время, и честно, даже прикасаться к ней не хочу. Не будь дурой, Талеева. Это наш единственный шанс. Ускалится Митя, морща ребу и нос. Я бы и без тебя справился, но просчитался с датой свадьбы. А сейчас, как видишь, деньги до учёбы Ада мой к себе она меня не пустит. Я здесь причём, Зюзев? Пячусь от назоелевого парня, пока не упёрюсь спиной в стену. Во-первых, о своей неземной любви сам рассказывай, Бельской. А во-вторых, я, если ты, конечно, ещё не заметил, не её подруга. Талеева. Ты всегда тупишь где не надо, брызжит слюной Зюзев, а мне не на шутку становится страшно. повисла у бельской споклонником. Нечего сказать. Здесь компромат на её отца. С этими доказательствами его махинаций Ди может больше не бояться, понимаешь? Бояться отца? Митя, ты о чём? Долго объяснять Талеева. Да и не уверен, что тебе интересно. Просто знай, что тебе её брак с Шаховым тоже поперёк горла. Разве я не прав? Мить, ты реально думаешь, что Бельскую и силы за Шахова отдают? Мой нездоровый смех эхом отдаётся от стен. Милый рыжик, поверь, она идёт на этот шаг по собственной инициативе. Зюзя, ты шутить научился? Зайцева накидывает дутую куртку на плечи и с недоверием смотрит то на меня, смеющуюся не впопад, то на Митю, понурого и серьёзного. Ян, давай на мирок. Егор получит твою одежду со своей, а то из-за всяких рыжих 3 года отсюда не уйду. Оглядываюсь в сторону гардероба и глазами нахожу Мишина, который с компанией парней толкается в самом хвосте ничуть не уменьшающейся очереди. Да, мы уже всё поговорили, правда, Митя? Спешу сделать шаг в сторону Зайцевой, но Зюзя не отступает. Передай, повторяет требовательно, перекрывая обзор своей долговязой фигурой. Ты с ними со всеми общаешься?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 Зайцевато удивление округляет глаза и начинает смеяться громче меня. Это как мышку уговаривать позвать кошку на обед. Но серьёзно, Митя, Бельская из наших рук ничего не возьмёт. Пошли, Ян, а? Вот видишь, виновато шепчу Мите, пожимая плечами и пытаясь вернуть компромат обратно владельцу. Мима, Зюзев. Пожалуйста, та, не отступает он и дабы настоять на своём, прячет руки за спину. Янка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 Ладно. Главное сегодня Талеева, поняла? В два счёта Митя исчезает из вида. А мой намерок так и попадает в проворные руки Мишина и уже через несколько минут превращается в тёплую куртку. Маша, вот кто тебя просил. Негодию наспех наматывая вокруг шеи шарф и бросая недобрый взгляд на папку, лежащую на подоконнике. Бред какой-то. И ничего не бред, скрестив на груди руки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 Эй, хватая в руки папку и резко разворачиваясь к голубкам. Ничего, что я здесь. Она сейчас должна позвонить или дадим на улицу выйти. Не замечая меня, Мишан трётся щекой об ухо зайцевой. Здесь душно, медвежонок, сüsüкает Сю жалобно так называемая подруга. Думаю, что лучше выйти. Будет сделано, чеканит Егор и моментально подлетает ко мне, хватает за локоть и практически тащит к выходу.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 щёлкает он языком и притянув к себе зайца широко улыбается Надо, значит, надо. Мы будем следить за тобой, Талеева. Идите вы на лавочку, шиплю обиженно, хотя в душе благодарна обоим за поддержку. Первое желание стоит ребятам отойти чуть дальше, дать дёру. Я не готова звонить Яну, хоть и схожу с ума от волнения за Филу. А ещё эта дурацкая папка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 Просто он недоступен. Я приехала вчера, а меня не пустили. И телефон его. Не переживай. Завтра с него снимут все обвинения, и он сможет вернуться домой, продолжает успокаивать меня Шахов. Вот так запросто? Знаю, что так не бывает, но вмиг оседаю свой пыл, вспомнив, что у Фила влиятельный отчим. Завтра, дояна сухо подтверждает мои догадки Ян. Хорошо.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 Ты сказала, что он передал тебе какие-то вырезки. А-а-а! Тут же соображаю, о чём идёт речь. Я вернулась, Ян. Сегодня вот только пришла на учёбу, а тут он со своей папкой. Вернулась? Немного хрипло переспрашивает Шахов. Да, Ян. Опережая упрёки, хочу объяснить, что тоже имею право на счастье, как и он. Я всё ещё помню, как Шахов указывал мне на дверь, как гнал вон из своей жизни, а потом... Со слов Зайцевой искал меня по всему городу. Я разделяю его боль, но прятаться в ущерб себе не хочу. Сегодня у Дианы встреча выпускников, а ночью девишник. Боюсь, ты её не найдёшь. Шахов не даёт мои мысли облести форму слов. Но можешь завести свои вырезки на квартиру к Сашке. Они не мои, Ян. Глупо цепляюсь за фразу, ощущая, как кончики пальцев начинают покалывать от волнения.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 Оставишь бумаги на столике в гостиной. Я заберу их позже. Ладно, шепчу в трубку и первый сбрасываю вызов. Ещё немного. И гаджет треснет в моей ладони. Так неоистово сильно сжимаю я мобильный в попытках отойти от разговора с Яном. В ушах непонятный шум. Взглядом упираюсь в себе под ноги, но мысли всё равно скачут в разные стороны, подгоняемые немыслимым волнением.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 или желание расторгнуть свадьбу. Дело в другом. Я хочу хотя бы на мгновение обо всём забыть и окунуться в мир Яна. Наверно поэтому, непослушными пальцами вставляю ключ в замучную скважину. С усилием его проворачиваю и затаив дыхание, захожу внутрь. Меня встречает тишина. В воздухе веет несбывшимися мечтами и растоптанными желаниями.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 Здесь всё наполнено присутствием Шахова и моей болью. Бросаю несчастную папку на стол и отскакиваю от неё, как от огня. Дело сделано. Я смогла. Мысленно повторяю себе, что теперь нужно бежать со всех ног, стереть из памяти это место, Яна, своё прошлое, но продолжаю стоять и вслушиваться в монотонный шум дождя. Он зачаровывает, спутывает сознание. Я теряюсь во времени, не замечая едких слёз, и лишь внезапный раскат грома вынуждает вдрогнуть. Как по команде резко начинаю пятиться к выходу. На прощание втягивая носом воздух, насквозь отравленный ядом. Закрываю глаза, но легче не становится. Прийти сюда было ошибкой, горькой, цепляющей за живое, но ещё большей закрыть глаза. Уже в следующее мгновение я лечу вниз под грохот бьющегося стекла. В своём желании ничего не видеть, я глупо натыкаюсь на подвесную полку и не нароком смахиваю на пол стеклянную вазу с моими любимыми конфетами. Правда, взамен сладости я ощущаю болезненное жжение в ладони. А вместо того, чтобы покинуть эту квартиру раз и навсегда, я вынуждена задержаться. Игнорируя соднящие порезы, и собираю с пола осколки. Крупные и мелкие, острые и бесформенные, они летят в ведро возле кухонной стойки. А я сама бреду в сторону уборной. Именно там мне на глаза в прошлый раз попадалась аптечка. В ванной поворачиваю кран и, до боли сжимая губы, подставляю изрезанную ладонь под проточную воду, которая моментально окрашивается в розовый. С полки достаю аптечку. Сразу видно, что в квартире живут мальчишки. Зелёнка, перекись, бинты, Здесь есть всё, чтобы обработать рану. Жаль только нет помощника. Немного неловко левой рукой капаю перекись на порезы. Та начинает забавно шипеть, а я сырваюсь в слёзы. Мне больно, но эта боль не идёт ни в какое сравнение с той, что сжигает меня изнутри. Кое-как наматываю бинт, но завязать кончики мне так и не удаётся. Ну и ладно. Сжимаю ладонь в кулак и выключив воду,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 Если это всё, то Зюзев зря тебя напрягал, Даяна. Это пустое. Ян бросает газетные обрывки на стол, а я вздрагиваю. Прячу за спиной перевязанную ладонь, интуитивно и интуитивно мотаю головой. Это не всё. Я видела в кофейне распечатки счетов, доказательства, что Бельский и внаглую уходит от налогов и прочей бухгалтерской отчётности. Но вымолвить Не могу ни слова. Меня смущает присутствие Яна. А ещё, ещё мне стыдно признаться, что рылась в чужих документах. Там же не только фотографий, наверное. Голос отчаянно не слушается и противно скрипит. Только фото, выдыхает Яник и в доказательство раскидывает вырезки по столу. Вот, Мильский обнимает молодую блондинку, до безумия похожую на собственную дочь.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 Сядь, я сейчас. Шахер срывается с места, пообутно стягивая с себя тёплый свитер и, видимо, спешит за аптечкой. Вот он мой шанс убежать, но я намеренно его упускаю, дожидаюсь, когда Ян вернётся. Позволяю ему как следует обработать порез, рассказываю, как сбила спиной вазу и грохнулась следом на осколки. А ещё немного успокаиваюсь. Рядом с Яном мне больше не страшно. Рядом с ним даже боль отходит на задний план. Вроде всё. Шах ещё раз осматривает мою перевязанную ладонь, а потом без спроса берёт в руки вторую. Больше нигде не порезалось. Точно. Точно, шепчу по-глупому, прикрывая глаза. Я словно снова вернулась в прошлое, в котором мы оба имели право на чувства. А они и сейчас никуда не делись. Знаю, что нельзя. Понимаю, что всё это неправильно, против законов самой природы.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 и два различимы. Но чувствую, что Ян всё понимает. Научи меня, как с этим жить, прошу. По щекам размазываю слёзы. Я задыхаюсь от невозможности что-то изменить, от своей беспомощности, от своих таких неправильных, недопустимых чувств. Как ты живёшь с этим, Ян? Почему у меня не получается? У меня тоже ни черта не получается. Шерховатые пальцы силой сжимают моё лицо, вынуждая заглянуть в стальной омут родных глаз. Я так хотел уберечь тебя, Даянка, от этой безысходности. Бог таму свидетель, прости, что не смог. Я слышу каждый его вздох. Кожа ощущает биение сердца, тепло его рук медленно отогревает мою заледенелую душу. Ещё немного, и мы забудем это ненавистное нельзя. По крайней мере, я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 бесжалостно лишая меня своего тепла и твёрдой походкой направляется к окну, за которым всё так же тарабанит дождь, размывая очертания ночного города. Ты не любишь её, бормочу вслед Яну. Не люблю, признаётся глухо, но более его сердце оглушает. Я снова смотрю ему в спину. Белоснежная футболка облегает накачанное тело парня, как вторая кожа.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 который мы когда-то давно выдумали сами. Это мой выбор, Яна, сепит шах, прислонившись лбом к холодной поверхности стекла. Неужели с ней твоё счастье? Замираю в шаге от парня и почти невесомо касаюсь его спины. Ян вздрагивает, всё понимает, но не останавливает меня. Нет. Не с ней, шепчут тихо. Просто я должен знать, что счастливо ты. И если ради этого мне нужно быть с Бельской, я не против. Кому нужно? Совершенно не понимаю Шахова. Но продолжаю обводить каждую проявляющуюся чёрточку на его футболке. Неважно, бормочет отрешённо, позволяя мне уткнуться зарёванным носом в его спину. Неважно. Повторяю за Яном: "Понимаю, что он прав". В эту секунду всё, абсолютно всё не имеет никакого значения, кроме одного. Я люблю тебя, Шахов, несмотря ни на что. Люблю